Глава 1 Руны и древо Игдрасиль. Девять миров Игдрасиль. Говорят о любом мире древо Игдрасиль, необходимо знать, какие руны на него воздействуют и какие процессы они могут запускать. Мир Хель. Взаимодействие с древом Игдрасиль начинается с мира Хель. Через него человек приходит на эту землю. Надо понимать, что магическая система западной традиции — это система симпатий, в которой все процессы похожи друг на друга и происходят одинаково. Например, рождение ребенка происходит в мир Хель после смерти воплощения отжившего свое, и здесь же происходит рождение любого нового дела только после того, как закончилось какое-то старое. В каждом отдельном случае могут быть свои нюансы, В зависимости от личных наработок отдельных людей. Но в целом алгоритм всегда одинаков. Все заклинания также работают по этому принципу. Как рожденный в мире хель ребенок изначально имеет лишь базовый потенциал, низшей рабочей касты, так и магическое заклинание — всего лишь идея о заклинании, обозначенная цель. Сам мир Хель — это изначально мир жизни и смерти, который дает первичный толчок, хотя сам по себе он видится довольно темным. Но потенциал мира Хель — это первичная энергия, в которой можно возрастить себя, и темнота проявлена только в момент перехода через реку Слидер. Когда человек рождается в мир Хель, он получает начальный опыт и растет. У него есть несколько путей развития, Человек, не имеющий опыта, проходит все миры постепенно и благодаря этому совершенствуется. Если у него уже имеются какие-то наработки, он идет по одному из пяти миров, пути, предназначенному для людей с более высоким уровнем развития. Основа мира Хель — это развитие интуиции, понимания того, что может делать человек, Одновременно это и рабочий момент, человек учится что-то делать. Например, родившийся ребенок учится ходить, говорить, писать, то есть нарабатывает информационную базу, учится взаимодействовать с людьми. Без этого умения невозможно двигаться дальше, а если это и удастся сделать, то ненадолго. Человек, не умеющий взаимодействовать с другими, непременно вернется обратно на начальный уровень. Основной закон — это руна манас. Та энергия, которая максимально влияет на мир. Опоры здесь нет, потому что опыт только нарабатывается. Все происходящее оказывает влияние на человека. Манос позволяет активизировать подсознание, опыт, который там есть. Руна задает подсознательные алгоритмы, заставляющие человека что-то делать. Именно поэтому эти люди постоянно трудятся, полноценно отдаваясь работе и нарабатывая опыт. руна джера дает способность постоянно нарабатывать этот опыт и меняться. Руна «Альгис» позволяет улавливать идеи свыше, легко общаться с другими. Эти люди хорошо знают, когда и что можно сказать, у них хорошая интуиция. С другой стороны, именно из-за руны «Альгис» они не всегда честны и часто могут приврать или приукрасить события. Руна «Соулу» — это набор качеств, которые человек может развить в себе. Руна также влияет на мир Хель, поэтому люди, рожденные в год, соответствующий этому миру, находятся в положении подчиненных и редко добиваются высоких руководящих должностей. Руна Анзус подразумевает накопление опыта. Она достаточно сильно влияет на этих людей, придает им значимость, они нужны и всегда востребованы. Это хорошие администраторы, способные организовывать других людей, правильно настроить их. Они понимают, что и когда нужно делать, легко включаются в общение благодаря этой руне и всегда работают в команде, являясь ее не главным, но достаточно важным звеном. Если человек в мире Хель имел дело с законом, и остальные руны у него хорошо проработаны, он пойдет дальше. Все эти руны связаны с интуицией и подсознательным опытом, поэтому в первую очередь их надо запускать в том случае, когда требуется помощь человеку, у которого порча или какие-то родовые проблемы. Именно эти руны должны использоваться в большей части заклинаний. Также желательно применять их, если у человека имеются проблемы в семье. Происходит повторение негативного опыта одной и той же ситуации, Дальнейшая работа зависит от того, какие еще проблемы есть у человека. Рождение в период мира Хель показывает, что человек начинает свой путь, принадлежа к какой-то касте и, главное, в данном случае, раскачке себя. Основная черта такого человека — хорошо развитая интуиция. Это люди-работяги, постоянно занимающие себя каким-либо делом, Очень часто они начинают осваивать торговлю, потому что у них это хорошо получается. У них есть интуиция и возможность постоянно что-то делать, а начальный этап развития торгового дела как раз и относится непосредственно к миру Хель. Такие люди активно взаимодействуют с окружающими и хорошо понимают, как лучше это сделать. Но вот базовые наработки они только начинают развивать. Итак, руны, соответствующие периоду мира Хель, указывают на то, что люди, рожденные в эти годы, могут постоянно нарабатывать опыт, сплачивать других людей вокруг себя. При этом они никогда не становятся руководителями. А если и становятся, то очень редко и, как правило, за счет другого мира, соответствующего месяцу рождения. Люди мира Хель надежны, уравновешены и вдумчивы. Они коммуникабельны и любят общественную деятельность, прекрасно работают в коллективе, не ждут милости от судьбы и упорно работают для достижения своих целей, поэтому они обычно наиболее благополучны на поздних стадиях своей жизни. Упрямы и сопротивляются переменам. Им тяжело перепоручить важные дела кому-то другому, так как они слишком взыскательны и убеждены, что никто не сможет справиться с задачей лучше, чем они. Такие люди являются не самыми лучшими руководителями, но при этом у них могут очень хорошо идти финансовые дела. Эти люди внимательны к мелочам. Они умеют сочувствовать, понимать и могут поддержать в трудную минуту. Зависимы от признания окружающих и будут работать долго и упорно, добиваясь в качестве вознаграждения за свои усилия, одобрения и внимания. Любят вкусно поесть и с возрастом склонны полнеть. В целом, им все дается легко. Они могут притягивать благо, но при этом чаще ищут слабые места у других. Чем работают над преодолением собственных слабостей? Основные характеристики личности — приятность в обхождении, мягкость, тактичность, желание приносить пользу, помогать страждущим, верность данному слову, дар примерять враждующие стороны, умение вести скромные непритязательное существование, стремление неуклонно отстаивать собственные убеждения. Фиксация внимания на мельчайших деталях. Физический тип. Грузные массивные люди. Мужчины — чревоугодники склонны к неумеренному употреблению сладостей, в отличие от женщин. Характерные заболевания. Расстройство пищеварения, непереносимость алкоголя, болезни кожи, болезни крови, болезни позвоночника. Сексуальная сфера. Мужчины пользуются популярностью у женщин старше себя, питающих к ним материнские чувства. Женщины предпочитают физически развитых мужчин так называемого положительного типа. Как правило, мужчины внимательны к нуждам своих партнерш, а женщины на редкость искренны и принципиальны. Они никогда не будут с теми, к кому не чувствуют любви. Преданы эмоциональным. Финансовая сфера. Умение и желание делать накопления и грамотно ими распоряжаться. Щедрость по отношению к родственникам и близким людям. Профессиональная сфера. Предпочтительно работа, сопряженная с обслуживанием людей, торговлей и так далее. Общий прогноз судьбы. Будущее исполнителей, а не боссов. Наиболее благоприятный возраст — 45-47 лет. При наличии надежных партнеров шансы на благополучную жизнь достаточно велики. Мир. Свартальхейм. Наработав интуицию и навыки общения в мире Хель, человек переходит дальше, в Свартальхейм, мир торговцев и умелых делецов. Он отвечает за опыт уже в конкретных делах. Человек не просто умеет работать, он умеет продать товар. Перешедшие в него люди уже не занимаются грубой физической работой, они учатся продавать себя, свои таланты, свой опыт. Это может выражаться и в форме преподавания, обучения других людей навыкам, приобретенным в мире Хель. Здесь человек может стать мастером или прорабом, если он трудится на заводе. Если же речь идет о бизнесе, то в этом случае первичная идея перерастает в привлечении человеком к совместной деятельности других людей продажа, перепродажи взаимодействия. В этом мире люди уверены в своем опыте, могут на него опираться и за счет этого развиваться дальше. Если говорить о магических способностях, тут также можно отметить умение продавать и фиксировать энергию. Когда речь идет о различных амулетах, то говорят, что самый лучший магический предмет, сделанный в Свартальхеме, так как люди могут не только торговать, но также являются профессионалами своего дела, чем бы они ни занимались. Для того, чтобы здесь удержаться, нужна интуиция. Без нее человек упадет в мир Хель, поскольку основной упор всегда должен быть на предыдущий мир, тот, который располагается снизу. Мир Свартельхейм уже подразумевает определенный опыт, опора, руна, манас. То же самое касается людей, которые рождены в год, соответствующие этому миру. Они уже имеют какие-либо навыки за счет наработанного опыта. Руна делает их стабильными и абсолютно уверенными в себе и в любых своих действиях. При этом сам человек не осознает его, он просто есть. Например, если мужчина привык работать за станком, он не думает, как это делает. Просто работает, зная, что у него это хорошо получается. Руна Иса — это накопление энергии, силы, опыта, различных связей. Она позволяет человеку привлечь и накопить все, что ему необходимо, и после ничего никому не отдавать. Руна Ингус дает возможность накопить здоровье и не растрачивать его в дальнейшем, а также притягивать к себе других людей. Благодаря ей человек набирает опыт взаимодействия Он может с легкостью продать все, что угодно. У хорошего торговца люди покупают не товара а его самого. Вещь может быть совершенно бесполезной и ненужной. Но люди останутся довольными тем, что совершили ценное приобретение, не жалея о потраченных средствах. Ингус позволяет воодушевить на идеи. Руна дает не только внутреннюю силу, но и позволяет достаточно активно проявляться в обществе, дружить со всеми. Именно поэтому такие люди достаточно легко вписываются в любую ситуацию, у них крайне редко возникают проблемы со здоровьем, они нормально развиваются. Руна Эвос делает человека подвижным. Она говорит о том, что события могут развиваться разными путями. Человек фактически не фиксирован. Он делает все, что угодно, проявляет себя в разнообразных сферах. Влияние руны проявляется в потребности в путешествиях, а потом в обязательном рассказе о них. Но если такого человека поставить перед выбором, поехать куда-то или сделать ремонт, он выберет ремонт. Единственный вариант, когда он выберет требующую больших затрат поездку, это возможность впоследствии похвастаться перед другими. Люди, которые по году рождения соответствуют миру Свартельхейм, всегда просчитывают выгоду и возможность экономии. Но если им кто-то скажет, что, совершив тот или иной поступок, они смогут максимально ярко заявить о себе, они именно так этот поступок и будут расценивать. Руна Оттила — это накопление практического опыта. Если манас дает подсознательный опыт, то Оттила точно указывает на то, где можно применить тот или иной навык, те или иные знания. Человек начинает понимать, есть у него конкретный опыт или нет, можно ли опереться на него. Руна дает возможность накапливать информацию, обучаться чему-либо. Причем сфера обучения далеко не всегда может быть хоть как-то связана с основным видом деятельности. Например, человек, занимающийся ресторанным бизнесом, может неожиданно начать изучать электрику, не собираясь стать электриком а лишь для того, чтобы владеть информацией и иметь возможность контролировать процесс, выполняемый другими. Вообще, люди, рожденные в период, соответствующий миру Свартерхейм, это наиболее способные к обучению люди, и при этом информацию они накапливают не для того, чтобы ее применять, а только ради обладания ею. Руна Турисас. Это умение меняться, ни на чем не фиксироваться. Благодаря этой руне человек спокойно отказывается от любого дела, если понимает, что оно у него не получается. Если эта руна не отработана, то, встретив непреодолимое препятствие, человек возвращается в мир Хель. Руна Турисос позволяет убрать этот опыт, не фиксироваться на нем. Также она важна для взаимодействия с различными людьми, которые постоянно идут в Свартельхеме. Человек привлекает людей, но не фиксируется на них. Руна позволяет этим людям легко забывать все обиды, быть отходчивыми, но при этом они настолько же легко забывают и о том, что сами кого-то обидели. Они быстро сходятся с людьми и столь же быстро расходятся, не проявляя при этом сильных эмоций и переживаний. Свартельхейм позволяет хорошо работать с людьми, у которых имеются проблемы со здоровьем. В отличие от Хель, который запускает глубинные процессы и лечит не столько заболевания, сколько сбои в системе, Свардельхейм — это сами заболевания, которые можно отрабатывать восстановлением закона и запуском опоры. Если у человека имеются проблемы с деньгами, с фиксацией на каких-то связях, он не может договориться с социумом, надо работать в первую очередь с этими пятью рунами. Так можно решить проблемы во взаимоотношениях, имеется в виду взаимоотношения в целом, на работе, с друзьями, финансовые. Свартельхем не связан с глобальным руководством, но при этом он побуждает демонстрировать себя. Такие люди часто имеют в кошельке множество кредитных карточек и скидочных купонов, любят показывать свое благосостояние, своей одеждой и наличием большого, часто чрезмерного количества украшений демонстрации содержимого своего кошелька, они склонны к накопительству, причем к накопительству, никак не связанному с экономией, так как и являются настоящими транжирами. В социуме люди с Свартельхейма проявляются наиболее ярко, но не благодаря своим достижениям, а за счет манер, часто весьма эпатажных. Они любят обустраивать бизнес, но крупных бизнесменов среди них немного. В целом, действие всех рун, оказывающих влияние в мире Свартельхейм, формирует людей, которые любят производить впечатление на других, активно общаются, имеют много связей, обладают отличным здоровьем, накапливают деньги, информацию и так далее. Но при этом надо учитывать, что Свартельхейм, так же, как и Хель, имеет ограничения. Люди, находящиеся под его действием, не имеют глобальной цели и находятся в ведомом положении. Они живут в своем мирке, на базе которого и развиваются. Люди, рожденные в период мира Свартельхейм, уравновешены и ответственны. Они ценят семейные традиции и нуждаются в любви и поддержке своих родственников. Методичны и осторожны, поэтому они не так быстро, как другие, выполняют сложные задачи, из-за чего иногда возникают проблемы. Однако они добиваются во всем совершенства и любят задачи, которые бросают вызов, их способностям. Они всегда стремятся составить общую картину события и не хотят погружаться в детали. Обычно сдержаны, но когда говорят, то точно выражают свои мысли, а их честность и прямолинейность время от времени доставляет им неприятности. Люди, рожденные в год Свартерхейма, настойчивы и упрямы. Они по своей натуре консервативны и не любят перемен. Внешне невозмутимые, сдержанные по отношению к другим, но глубоко внутри они очень чувствительны, развиваются на протяжении всей жизни, достигая максимальных успехов в среднем возрасте. Очень часто они достигают финансового успеха, хотя это не всегда заметно, поскольку они не афишируют свое богатство. Вообще, с финансовой точки зрения, это один из лучших миров. Основные характеристики личности — непоколебимая воля, целеустремленность, исключительно высокая самооценка, неукоснительное стремление доказывать всем и вся свою правоту, пристрастие к одиночеству, осознание собственной самодостаточности. Физический тип: крупное, мощное, квадратное телосложение. Недостаточно развита координация движений и скованность. Характерные заболевания: нарушение кровообращения, проблемы с кишечником, запоры. Нередко страдают ипохондрии, которые способны постепенно превратить их в рабов собственных недугов. Сексуальная сфера. Необычайно сильная привязанность к партнерам. Мужчины надежны, а женщины ценят любовь, обожают чувствовать себя любимыми и нередко всецело погружаются в ведение хозяйства. Финансовая сфера. Практически не знают тягот безденежья, питают обостренный интерес к выгодным инвестициям, обожают иметь множество кредитных карт, открывают несколько банковских счетов в разных банках, равнодушны к роскоши, не прочь испытать свое счастье в азартной игре. Профессиональная сфера, банковская сфера, система образования, армия, иногда ваяние, общий прогноз судьбы. Если эти люди сконцентрируются должным образом, они достигнут любой цели. Нередко воплотить свои мечты в жизнь им помогает получение наследства. Мир Муспельхейм. Когда человек понимает, что стал специалистом, чего-то достиг, его бизнес уже начал привлекать людей, он укрепляется в Свардельхейме и двигается дальше в Муспельхейм. Муспельхейм — это фактически начало движения, вход в динамику. Это мир эмоций, огня и социальной проявленности человека. Здесь человек притягивает к себе окружающих уже не личным опытом, как в Свартерхеме, а социальным самовыражением личной значимостью, харизмой. Например, бизнес в Муспельхеме — это продажа себя как бренда. В этом мире человек отрабатывает различные формы взаимодействия с людьми на уровне эмоций и артистизма. Он приобретает способность меняться, подавать себя по-разному в зависимости от ситуации. Именно поэтому в этом мире в первую очередь реализуются актеры, люди, которым по роду деятельности приходится заражать окружающих своими эмоциями и уверенностью. Основная черта человека в мире Муспельхейм — активность. В бизнесе это фаза роста, развития, когда человек выработал эффективную стратегию, получил необходимый опыт и понял свои сильные и слабые стороны и достаточно структурировался энергетически. Тогда наработанная в предыдущем мире устойчивость помогает ему удержаться и закрепиться в муспельхемии. Если же предыдущий мир не был отработан, у человека не будет опоры. Его могут разрушить собственные эмоции. В данном случае эмоции — это позитивный опыт, уверенность в себе, в своих силах. Человек активно продает себя только в том случае, если он уверен, что может это сделать. Если нет опоры в Свартельхеме, то в первую очередь страдает нервная система. Также здесь важна и опора на мир Хель, на интуицию. Без этого человек элементарно не будет знать, что и где нужно сказать. С точки зрения магических практик, мир Муспельхем — это все виды накопления энергии. Сугестии, энергетических практик, йога, гипноз. Основная опора мира — руна Джера, которая позволяет непрерывно меняться. Если в мире хель эта руна дает навык изменений, срабатывает как закон, то муспельхеми — это опора. Человек всегда меняется, он понимает, что один процесс переходит в другой, и так по кругу. Человек делает виток и усиливает себя, постоянно нарабатывает качество. Это позволяет понимать, что будет, если ситуация повторится. И как лучше поступить при том или ином варианте развития событий. Джера дает устойчивость, которая позволяет человеку обучаться постоянно что-то делать и накапливать опыт. Люди в этом мире не привязаны к состоянию Они могут либо стать очень богатыми, либо нищими. И если в мире Свартельхейм нищего найти невозможно, человек в любом случае что-то заработает, то представитель мира Муспельхейм легко может нищего изображать и на этом зарабатывать так, как ему будут давать милостыню. Следующая опора — руна Ингус. Это умение привлечь, удержать. Руна дает здоровье и внешнюю проявленность. Хотя, если проводить сравнение с миром Свартельхеем, здоровье у этих людей чуть меньше, чем они считают. Дело в том, что рождённые в год Муспельхейма могут играть больного настолько хорошо, что у них реально будут проявляться все симптомы заболевания, и поэтому им поставят соответствующий диагноз. Но в то же время таких людей достаточно просто вылечить. Главное — вызвать нужную эмоцию. Можно, например, разозлить человека, и тогда у него появится столько сил, что он сможет справиться с любой болезнью. В любом случае надо учитывать, что эти люди в большинстве случаев лишь играют, хотя игра это может казаться абсолютно реальным поведением. Руна Ингус, кроме того, дает людям зависимость от их мыслей о себе. Считает такой человек себя богатым, и он реально будет богатым. Считает себя нищим, станет нищим. С Мидгардом Муспельхейм связывает руна Кену. Это показатель того, что здесь основное проявление — это эмоции, которые человек передает людям. Вообще весь средний уровень — это уровень эмоций, уровень вовлеченности в социум, на котором протекают все социальные процессы. Человек активно показывает и проявляет себя. Как раз это и дает руна Кено. Руна определяет взаимодействие таких людей с миром. И главное здесь — эмоции. Если нет эмоций, они их накрутят. В отношениях с этими людьми надо учитывать, что их нельзя игнорировать. Впоследствии они могут очень изобретательно отомстить за то, что их не заметили. Если говорить о законах, которые действуют на этом уровне, то первый закон — руна урус — это умение начинать все заново. Когда имеется опыт изменений в виде опоры, человек всегда пробует проявляться еще сильнее. Он раскачивает ситуацию, планирует, думает, и воздействие его мысли идет вовне. Люди будут видеть человека таким, каким он хочет показаться, и верить, что он на самом деле является таковым. Здесь человек постоянно транслирует наружу то, что находится у него внутри. Изменить это можно также через эту руну. Руна Урус позволяет хоть каждый день начинать новые дела, при этом не имея никаких явных предпосылок для этого и абсолютно не думая. Все это позволяет руководить этими людьми, просто предлагая им действия, которые от них требуются. Главное — уверить человека, что он сам хочет это сделать. Таким образом, руна Урус Выстраивает событийность в зависимости от мысли человека. Руна Перта — умение действовать целенаправленно. Второй закон в Муспельхеме. Это самая проблемная руна на данном уровне. Дело в том, что в Муспельхеме человек становится слишком эмоциональным и часто забывает о том, что хотел сделать. Руна, с одной стороны, позволяет полностью отдаваться какому-то делу, даже совершенно абсурдному, бросая на его выполнение все силы. С другой стороны, здесь имеются небольшие ограничения, потому что для выполнения любого дела нужно в полной мере на нем сосредоточиться. Таким образом, реализация дела будет целиком зависеть от эмоций человека, им занимающегося. Если ему интересно, он выложится при его выполнении на все 100%. Если не интересно, он даже не вспомнит о нем. Для того, чтобы на этом уровне помочь человеку наладить взаимодействие с людьми, необходимо отработать руны Джера и Ингус. Раскачать энергии человека можно с помощью руны Кену, а с помощью руны Урус посмотреть, какой образ человек постоянно транслирует, и скорректировать его. Для этого через опору закладывается подходящая база. Например, образ того, что человек здоров, который затем вкладывается в руну Урус. Внутреннее состояние человека меняется за счет опоры, внешнее состояние трансформируется благодаря закону. А для того, чтобы помочь человеку доводить начатые дела до конца, зафиксировать его на одной определенной мысли, можно отработать с ним руны Перта и Кено. Кено в данном случае — это «могу», а Перто — «хочу». Любая мысль о том, что именно делать, закладывается с помощью руны Урус. Благодаря этому происходит продвижение человека наверх. Если требуется корректировка здоровья, то в первую очередь надо стабилизировать эмоциональную сторону, потому что в этом случае основная проблема — это чрезмерная неуправляемая эмоциональность. Муспельхейм — это достаточно сложный мир. Человек, находящийся под его сильным влиянием, обладает творческой натурой, но при этом вовсе не обязательно, что он реально что-то творит. Главное — показать, насколько он превосходит в этом плане других. Такого человека, независимо от того, что он делает или говорит, запомнят все. Причем не просто запомнят, а будут уверены в том, что он сказал или сделал что-то полезное, даже в том случае, если это не так. Дело в том, что мир Муспельхейм — мир актерского мастерства, мир, который дает умение правильно подать себя и запомниться всем окружающим. Люди, соответствующие другим мирам, могут делать или говорить более важные вещи, но запомнится именно человек, соответствующий миру Муспельхейма, независимо от того, как он выглядит и как поступает. Мир Муспельхейм проявляется без искажений тогда, когда он хорошо отработан или усилен за счет рун. В целом, все люди, рожденные в год соответствующий миру Муспельхейм, активные, целеустремленные и эмоциональные, причем их эмоции можно направить в нужную сторону. Кроме того, это яркие люди, жизнерадостные и полные идей. Они обладают хорошим вкусом и предпочитают жить и работать в приятной среде. Обычно такие личности намного лучше начинают какое-либо дело, чем его заканчивают. Их энтузиазм спадает, если какая-то задача не может быть решена в короткий промежуток времени. Люди, рожденные в год Муспельхейма, всегда заметны, если не благодаря привлекательному внешнему виду, то из-за присущего им чувства юмора и шарма. Создается впечатление, что в их жизни всегда все хорошо, даже когда это не так. Они обладают способностью вести за собой и могут легко подать идею, вдохновить и убедить других. Деньги — не самая сильная их сторона. Они склонны тратить весь свой доход и не умеют делать сбережения. Основная характеристика личности — самодостаточность, склонность к одиночеству, острый ум. Вместе с тем абсолютное неумение признавать собственные промахи и ошибки. Желание подвергать все критике, нетерпимость к проявлениям нужды, бедности, фиксация на материальной стороне бытия, желание жить в комфорте. Физический тип, как правило, среднее телосложение, особенно отличаются физической силой. Необычайно яркие глаза. Характерные заболевания, расстройства нервной системы. Шизофрения, бессонница неврастения для женщин характерные онкологические заболевания груди и матки запоры сексуальная сфера раннее половое созревание эмоциональная неустойчивость легко возбудима исключительная влюбчивость пристрастие к любовным фантазиям и их осуществлению на практике в некоторой степени поверхностное отношение к партнерам финансовая сфера Полное неумение накопить существенную сумму денег. Главное стремление этих людей — добиться того, чтобы их доходы соответствовали их расходам. Исключительная порядочность в финансовых делах, отвращение к низким и сомнительным технологиям быстрого обогащения, как правило, не слишком удачливы в азартных играх. Профессиональная сфера — предпочтительно лишь та работа, которая реально способствует самовыражению, Прогнозирование, политика, журналистская деятельность, индустрия моды и так далее. Общий прогноз судьбы. Наиболее благоприятный период до 50 лет. В общем и целом, несмотря на проблемы, жизнь у этих людей проходит интересно и достойно. Мир Ванхейм. Следующий мир — это Ванхейм. Отличается большей стабильностью, это уже структура, монолит, здесь человек обретает власть. И если в предыдущем мире он проявлял активность, за счет чего и продвигал себя, то в Ванхеме он начинает управлять. Условно можно сказать, что в Ванхеме человек продает не себя, а других. Тут развивается умение понимать, что когда и где надо сделать. В деловой сфере человек заканчивает активное развитие бизнеса и начинает на базе Ванхейма максимально задействовать в нем других людей. Развивается следующий виток, когда приходят новые идеи, и бизнес может перерасти во что-то глобальное корпорацию, концерн. Опора на Сварттальхейм даст уверенность в своих силах и позволит продвинуться в заданном направлении. Люди, которые добились чего-то в жизни, Говорят в один голос, что смогли сделать это, потому что были уверены. Если что-то пойдет не так, они обеспечат себя с помощью какого-то другого навыка, другого ремесла. Именно это позволило им пойти на риск в период становления бизнеса. Кроме того, любой бизнес базируется на интуиции, то есть на мире Хель. Интуиция позволяет сделать правильный выбор в той или иной ситуации, а, следовательно, хорошо развиваться. Основная опора Ванхейма — руна Соулу. Руна Соулу — руна Конунга. Фактически, какими качествами и умениями руководитель наделяет своего работника? Именно такими качествами и умениями он и обладает. Здесь должен быть выработан навык думать следующим образом. Ситуация именно такая, потому что я так решил. Именно этот навык и дает руну Соулу. Если человек в ванхейме начинает думать о том, получится или не получится у него то или иное дело, значит, руна в Соулу у него не отработана. Этим людям, чтобы получить силу, нужно отрабатывать Соулу. Она дает человеку возможность грамотно руководить другими людьми, но при этом не акцентировать внимание на своем лидерстве, как это присуще человеку, рожденному в год Муспельхейма идя впереди всех и указывая путь, как это принято в западной системе менеджмента, руководитель, на которого воздействует Ванхейм, соответствует восточной системе менеджмента. Он находится как бы позади людей и просто говорит, что надо делать или куда двигаться. И результат такого руководства полностью зависит от того, насколько у человека отработана руна Соулу. Вторая опора Ванхейма — это руна Отила позволяющее использовать накопленный опыт. Если рассматривать суммарное действие опор, получается следующий алгоритм. Ситуация будет развиваться именно таким образом, потому что она развивалась как в прошлый раз, и в позапрошлый раз, и так далее. Включается навык фиксировать то или иное состояние. Совершенно неважно, учатся люди, рожденные в год Ванхейма или нет, они в любом случае знают достаточно много, а если чего-то и не знают, то могут придумать. Поэтому они крайне редко специально обучаются. Если же учатся, то ученых среди них в любом случае мало. Такие люди легко усваивают информацию, вникая в самую суть всего нового, и легко могут это применять на практике. При этом они сами не всегда понимают, почему они сделали именно так и как узнали о таком способе. основное проявление Ванхейма Руна Винью — умение работать в информационном потоке. Как известно, любой бизнесмен обладает хорошей интуицией. Он всегда знает, что надо сказать и что надо сделать. Руна Винью позволяет вовремя сказать то, что необходимо, вовремя проявиться там, где нужно, вовремя завести людей эмоционально, потому что, в первую очередь, Винью — это эмоция и умение правильно действовать в потоке. Человек не думает о том, как надо поступать и что надо делать. Он просто находит людей, которые знают, как это делается. Ему не нужна идея о том, как развить бизнес. Он не раздумывает, как это должно быть. Идея приходит, и он ее воплощает. Винью социализирует, то есть помогает освоиться в обществе. С одной стороны, это люди, у которых есть сильная сексуальная информационная проявленность. Если эта руна достаточно хорошо отработана, они всегда будут привлекать к себе людей, взаимодействовать с ними и управлять ими, если потребуется. Они редко выходят на первый план и активно проявляют себя, но руна в Винью позволяет им точно понять, что нужно другому человеку использовать это. Например, без влияния мира Вайнхейм не работает ни один психолог или тренер, то есть ни один человек, которому по роду деятельности требуется понять другого человека. У вот такого специалиста, если он действительно профессионал в своей сфере деятельности, Ванхейм проявляется или в годе, или в месяце рождения. Другие миры не дают столь четкого понимания другого человека. В этом большой плюс Ванхейма. Закон Ванхейма — это руна беркана сложная руна. Это умение понять, каким должен быть мир вокруг человека. Насколько гармоничным, как можно привлечь кого-то или что-то в свой мир, это умение допустить, а это самое сложное. Самый простой пример — многие люди медитируют на миллион долларов, но при этом большая часть не может представить себе этот миллион. Для них это абстрактное понятие. Пока они не заработают миллион, пока он не проработается, как вполне конкретная сумма денег, Они и не смогут его представить. Руна Беркана дает умение допустить этот миллион как конкретную сумму. Другими словами, Беркана позволяет допустить все то, что необходимо, учит человека активно чего-то хотеть и получать это. В Анхеме большая часть денег приходит не просто так, а по конкретной причине и с определенной целью. У людей периода Ванхема нет склонности считать деньги но у них есть идеи, воплощения которых требует финансовых вложений. И деньги для этого появляются. При этом они не думают о том, сколько и чего им надо или как заработать деньги. Они просто притягивают нужную сумму. Это умение дает Беркана. Второй закон Руна Тейвас — достижение поставленной цели. Если Перта ограничивает человека, указывая, что конкретно надо делать, то Тейвас запускает движение к поставленной цели, и ничто другое человека в этом случае уже не интересует. Руна Перта позволяет пройти разными путями, отклониться немного от прямой дороги. Если идти тяжело, по Тейвас движение направлено строго вперед, потому что здесь есть инерция, прошлое, будущее и жесткая фиксация на движении. Руна позволяет бросить все силы на достижение цели, причем совершенно не важно, что это за цель, и чьи силы, и в каком объеме потребуются. Если руна Перта помогает двигаться целенаправленно, то Тейвас — достичь поставленной цели. Если рассматривать Ванхейм в целом, то проработка опор дает здесь наработку опыта, гибкости, Движение в потоке, чувство верного направления движения. Очень часто человек останавливается в своем развитии из-за неприятия чего-то, из-за мнения, что ему достаточно того, что он имеет. Это приводит не просто к остановке, а к падению. Чтобы избавиться от этого, надо проработать руну Беркана. Проработка руны Тейвас необходима в том случае, если человек не видит четкой цели к ему надо двигаться, не знает, чего он хочет. Люди, рожденные в период мира Ванхейм, довольно специфичны. Они чаще занимаются более важными делами, чем люди по году рождения, соответствующие Муспельхейму. В общем, оба эти мира являются мирами лидеров. Но когда люди видят представителей этих миров одновременно, то человека относящегося к Муспельхейму, они запомнят, как и то, что он много всего говорил, о человека, рожденного в год Ванхейма, вряд ли вспомнит, и неважно, говорил ли он что-то или молчал. Но при этом все начнут делать именно то, что сказал человек, на которого влияет Ванхейм, не зная и не понимая, почему они это делают. Люди Ванхейма побуждают к действию, но не своей активностью и эмоциональностью, как это делает человек, находящийся под влиянием Муспельхейма. Они притягивают к себе других, создавая условия, чтобы люди двигались в нужном направлении и реализовывались в нем. Если они прорабатывают свои сильные стороны, прорабатывают руны, которые необходимы им, то становятся очень сильными бизнесменами и влиятельными организаторами. Но надо учитывать, что в Анхеем мир сложный, и очень часто эти люди не проявляются вообще никак, фиксируясь исключительно на собственном внутреннем мире, что является их слабой стороной. Итак, человек, на которого влияет ванхем привлекает к себе других людей, побуждая их двигаться в правильном направлении и достигать цели, но в то же время это человек, живущий в своем мире, далеком от мира других людей, Люди, рожденные в период мира Ванхейм, переживают множество перемен в своей жизни. Они не всегда могут твердо стоять на земле обеими ногами, но однажды, достигнув независимости, быстро прогрессируют. Они сообразительны, но могут быть чрезмерно переменчивыми, что мешает им фокусировать внимание на важных целях. Даже находясь на грани выживания, они всегда выходят из ситуации смеясь очень общительны и любят поговорить на разные темы, вне зависимости от того, знают ли они что-либо о предмете разговора или нет. Им не нравятся споры и стрессовые ситуации. Они всегда говорят то, что от них хотят услышать, а не то, что они думают на самом деле. Они хотят нравиться, им тяжело сказать кому-либо «нет». Основные характеристики личности — стремление испытать все удовольствия этого мира, пристрастия к качественной модной одежде, дар влияния на окружающих, подобно Кабертону, а эти люди улавливают тончайшие нюансы человеческих эмоций и, пользуясь этим, способны увлечь за собой кого угодно, нетерпение, абсолютное отсутствие настойчивости, что препятствует доведению до конца чуть ли не любого дела, за которое они берутся. Неумение быть подчиненным, что, как правило, пагубно отражается на карьере, Эмоциональная нестабильность, они крайне раздражительны, их настроение постоянно меняется. Физический тип — недостаток физических сил. Характерные заболевания, поражение желудочно-кишечного тракта в первую очередь страдают желудок. Проблемы со слизистой ротовой полости, болезни почек, нефропатии. Нередко отмечается наличие венерических заболеваний. Сексуальная сфера — Невероятная сексуальная притягательность, отсутствие стремления вступить в брак, стремительная смена любовных партнеров, безудержное экспериментаторство, встреча с тем самым единственным способна осчастливить и пробудить желание вступить в брак. Финансовая сфера, многочисленные несколько чрезмерные траты, невозможность сделать серьезные накопления, отсутствие проблем в плане добычи денег, фатальное невезение в азартных играх, В пожилом возрасте им удается усмирить свои страсти и стабилизировать финансовое положение. Профессиональная сфера, сфера питания, в самом широком смысле, рестораны, продуктовые магазины и так далее, педагогическая деятельность, адвокатура, стоматология, общий прогноз судьбы. При внимании к себе и поддержке эти люди способны достичь очень многого. Наиболее благоприятная пора их жизни наступает при достижении 40 лет. Мир Мидгард — это собирательный мир, который объединяет энергии четырёх миров — Муспельхейм, Ванхейм, Нифельхейм, Йотунхейм. Таким образом, Мидгард центрирует энергии этих миров. Если это бизнес, то именно здесь проявляется его значимость. Приходит понимание того, что он для чего-то или для кого-то необходим. В таком случае предприятие сможет зафиксироваться в Мидгарте и пройти на следующий уровень. Если же продвигаемый товар окажется никому не нужным, бизнес попросту рухнет. Для человека, находящегося в мире Мидгард, важно быть кому-то нужным. Здесь именно социум развивает человека, фиксирует его, позволяет перейти на новый уровень. Многие люди, попадая из Ванхейма в Мидгард, занимаются благотворительностью, открывают различные фонды, оказывают помощь нуждающимся, включаясь в социальные процессы и благодаря этому легко переходят дальше. Опора человека, находящегося в Мидгарде, базируется исключительно на Свартельхейме. Если речь идет о семье, Он отталкивается от опыта взаимодействия с близкими людьми. Семья поддерживает его в этом мире. Интуиция в мире Мидгард уже отработана в виде опыта, и человек способен выдавать информацию в виде потока, опора руна Иса. Это масса энергии, умение быть структурированным, Человек, находящийся в этом мире, уверен, что он является именно таким, каким хочет быть. У него есть глобальная идея и много энергии. Руна дает устойчивость и возможность накапливать что-либо. Накопление в данном случае в первую очередь связано со связями и нужной информацией. Такие люди не гнушаются сплетен и используют их с выгодой для себя выбирая момент, когда вовремя сказанное слово возымеет максимальное действие. Закон здесь руна «Наутис». Это предназначение человека, понимание, что его ведут. Он может договориться со всеми, умеет преподносить себя как очень энергичного человека и увлекать других своей энергией. Руна помогает понять информацию о том, куда следует пойти и что сделать, а также дарует силу, необходимую для такого действия. Поэтому человек, рожденный в год Мидгарда, может быть душой любой компании. Многие считают его своим другом, он может помочь умным советам, даже если его не спрашивают. В отличие от других миров, на мир Мидгард оказывают влияние сразу четыре социальные руны. У человека раскачана интуиция за счет нахождения руны Винью, В информационном потоке он скажет то, что нужно и в нужный момент. Винью, как и в мире Ванхейм, позволяет привлечь, сохранить и рассказать нужную информацию в нужное время. Главное при этом, чтобы человек понимал, для чего он это делает, и в этой способности он превосходит человека, рожденного в период мира Ванхейм. Руна Дагас позволяет человеку активизироваться в нужный момент подстроиться под ситуацию и потом сказать, что все произошедшее или придуманное его заслуга. И это ему позволяют те люди, которые реально все создают, рожденные в год Йотенхейма. Он верит в светлое будущее. Руна Эвос дает ему уверенность, что одно событие является следствием другого, поэтому он постоянно делает одни и те же дела. Эвос, как в мире Нифельхейм, позволяет легко общаться с другими людьми, со всеми дружить и не дружить одновременно, легко заводить связи и легко от них отказываться. Это не значит, что человек, как под воздействием руны Турисос, тут же рвет контакты. Просто эмоции легко уходит на второй план, и он продолжает спокойно жить. Человек, рожденный в период мира Мидгард, со всеми находит общий язык, со всеми договаривается. В этом ему помогает Руна Кену. В споре он может согласиться с противоположным мнением, но при этом незаметно навязать свою мысль. Руна Кену оказывает свое влияние и на человека, рожденного в год Муспельхейма, за счет чего он может легко активизироваться и демонстрировать себя. Находиться в Мидгарде проще всего, но при этом надо иметь стопроцентную веру в себя. Человек, рожденный в период мира Мидгард, — это рубаха-парень, который со всеми дружит, договаривается, общается, пытаясь на этом заработать деньги. Основные качества такого человека зависят от того, насколько отработаны у него влияющие на мир Мидгард руны. Одним словом, рожденные в год Мидгарда — практичные реалисты. Они обходительны и коммуникабельны, но имеют крепкий внутренний стержень. У них есть четко выраженные убеждения насчет вещей, которые для них важны. Они могут проявлять сильное упрямство, но не склонны к жестким противостояниям. Внешне всегда собранные и уверенные в себе, они часто чувствуют собственную неуверенность и уязвимость, стремятся к руководящим должностям, поскольку весьма независимы и не могут легко работать в команде. При этом они являются очень ответственными людьми. Основные характеристики личности. Общее свойство склонность подать в крайность. Чистолюбивы. Амбициозный нрав. Беспокойный конфликтный характер. Крайне высокая самооценка. Умение справляться с трудностями и решать проблемы любой сложности. Физический тип. Много энергии. Характерные заболевания. Их жизненная активность подчас приводит к излишествам, что отрицательно сказывается на общем состоянии организма. Как правило, это люди, обладающие завидным здоровьем. Сексуальная сфера, обостренное желание, экспериментаторство. женщина в отличие от мужчин, склонны к полигамности. Впрочем, как они, так и другие, не видят ничего запретного в связях на стороне, пусть даже и совсем мимолетных. Неумение построить полноценную семью. Финансовая сфера. Бережливость, подчас доходящая до скупости, умение легко решать проблемы недостатка денежных средств. Наиболее выгодными для них окажутся сделки на рынках недвижимости и ценных бумаг. Профессиональная сфера. Перспективы двоякие. Руководящие посты в политике, армии и промышленности при должной степени амбициозности. Или же, наоборот, профессии, которые не принято считать престижными. Мусороуборщик общий прогноз судьбы или исключительно удачное существование в покое и благоденстве или же глубокая, практически беспросветная нужда. Вероятность постепенных перемен к лучшему по достижении 42 лет. Мир Йотунхейма. Если человек смог пройти Мидгард, он попадает в Йотунхейм. Мир ученых — открытие новаторских идей. В этом мире все люди начинают думать о том, что они могут сделать сверх того, что уже сделано. В мире Йоттенхем человек должен стимулировать дополнительно пути для расширения бизнеса, создания параллельных видов бизнеса, холдингов, то есть другие формы организации бизнеса, более масштабные, более выгодные. Чтобы хорошо зафиксироваться на этом уровне, у человека в первую очередь должна быть развитая интуиция, которая будет подсказывать, что надо сделать. Это мир Хель. В Йоттенхеме можно сколько угодно думать, но если нет опыта взаимодействия с другими людьми, умение продвигать себя и свои идеи, даже самые умные и перспективные мысли в итоге ни к чему не приведут. Первая опора руна Альгис. Если в мире Хель-Альгис — это в основном помощь свыше, то здесь это фиксация. Умение понять, что дело, которым занимается человек, очень важно для мира в целом. Так, основная идея ученых заключается в том, что все, придуманное ими, просто необходимо для мирового прогресса. Необходимо для кого-то или для чего-то. Люди, рожденные в период мира Йотенхейм, никогда не учатся, но всегда все знают, так как у них хорошо проработано «альгиз» позволяющие хорошо воспринимать и обрабатывать информацию. В этом состоит их отличие от людей, находящихся под воздействием мира Ванхейм, которые, не зная чего-то, могут просто придумать ответ или приукрасить его. Человеку, рожденному в период мира Йотенхейм, учиться и не надо, и самое главное, его нельзя ничему и никогда научить. Надо просто поставить перед ним задачу, которую он в любом случае выполнит, независимо от того, имеются ли у него на данный момент реальные знания по этому предмету. Вторая опора — это руна Эвас. Человек должен постоянно думать о том, что еще ему нужно сделать, где найти людей, которые помогут развить его великую идею. Он выбирает разные варианты, и в некоторых случаях могут быть задействованы представители разных стран. Такие люди часто ездят по миру, чтобы та великая идея, которая у них есть, получила развитие. Также Эвос не позволяет этим людям долго находиться на одном и том же месте, вынуждая много путешествовать. Если они будут жить на одном месте, постоянно не имея конкретных задач, требующих выполнения, то большое количество идей в итоге приведет их к усиленному самокопированию. Поэтому они должны всегда видеть перед собой цель — решать задачи, а также возможность много ездить. Из социальных рун наибольшее воздействие здесь оказывает руна «Дагас». При этом надо учитывать, что у этих людей всегда есть идеи и способы решения каких-то задач, но в большинстве случаев все заслуги приписывает себе находящийся рядом с ним человек, рожденный в период мира Мидгард. человек уже рожденному в период Йотунхейма, свойственно предлагать идею и забывать о ней. Дагас объединяет человека с миром. В идеальном варианте это всегда настройка на наилучшее будущее. через руну Дагас Человек транслирует, что в будущем будет лучше, чем в настоящем, благодаря ему. Основная руна закона, руна Геббо — это умение увлечь, заразить других людей идеей. Здесь уже транслируется не образ, описывающий, каким является этот человек. Вовне выдается именно идея, которая представляет огромный интерес для других. Руна дает этим людям природную способность считывать информацию. Они хорошо могут понять, что нужно другому человеку, и воспользоваться этим. Несмотря на утверждение, что все делается лишь ради помощи другим, они всегда используют свою власть и всегда хотят руководить. Легко воспринимая информацию, они незаметно, но достаточно сильно влияют на других людей. Учитывая то, что заслуги этих людей обычно приписывают себе рожденные в период мира Мидгард, этого влияния никто никогда не замечает. Именно поэтому таких людей надо контролировать, а в некоторых случаях и опасаться, так как, считав информацию, они моментально реагируют на нее своим действием, незаметным для окружающих. Вторая руна закона — руна Хагалас. Это способность изолировать пространство, целенаправленно работать над чем-то и делать это не абстрактно в воображении, а конкретно здесь, на Земле. Хагалос еще более усложняет характер людей Йоттенхейма. Они кажутся всем добрыми, но в любой момент готовы взорваться и все разрушить. В некоторых случаях это может проявиться крайне жестко по отношению к окружающим их людям. Также руна Хагалас позволяет им доходить во всем до конца. Проработка этих рун позволяет повысить уверенность в себя руна Альгис, способность меняться, путешествовать, руна Эвос. Если человек не может решиться на действие если он не уверен в себе, надо усиливать именно эти руны. Также работа с этими базовыми рунами необходима, если человек не знает, куда ему двигаться. Если не получается найти людей, которые помогут продвинуться, надо усилить руну Гебо и Хагалас, в том случае, если имеется устойчивая опора. Усиление руны Дагас позволяет выдать нужную идею. Усиление рун Альгис, Эвас и Дагас поможет выйти из депрессии, вселить уверенность в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Если через руны Гэбо и Хаггалас задать человеку установку, что на самом деле он находится в идеальном мире, с идеальными условиями, в Дагас он сможет сделать то, что нужно. В любом случае, основа должна быть на опоры. Они дают необходимое состояние для развития. В мире йотенхейм чаще всего реализуют себя программисты, IT-менеджеры и ученые, люди, которым свойственно нестандартное мышление, у которых всегда есть новые идеи. Они живут будущим, планируют его и в любой момент готовы его бросить. Подводя итог, можно отметить, что люди, рожденные в период мира Йоттенхейм, это эмоциональные натуры идеалисты. Они сообразительны, хотя зачастую поверхностны, составляя внешнее неглубокое представление о предмете без серьезного понимания. Они великодушны и добры, легко включаются в новые темы, честолюбивы и часто добиваются успеха в молодом возрасте. Это импульсивные натуры, имеющие огромный потенциал энергии. Однако эта энергия порой ими распыляется по поверхности. Весьма эмоциональны они могут очень разозлиться, когда срываются их планы. Хотя они обычно стремятся к браку, в сущности они всегда остаются независимыми. Любовь к независимости также проявляется в том, что обычно они предпочитают открывать свой бизнес, а не работать в чужом. В коллективе их идеальное положение — генератор идей. Им трудно копить деньги, потому что они слишком любят хорошо проводить время, Также они очень щедры. Основные характеристики личности — оптимизм, общительность, талант, нравится окружающим, целеустремленность, твердость, упрямство, способность не пасовать при возникновении трудностей и проблем, физический тип, раннее созревание, великолепное физическое развитие, спортивное телосложение, быстрая реакция, характерное заболевание, расстройство нервной системы, поражение нижних конечностей, сексуальная сфера, ранняя влюбленность, как следствие ранние браки, иногда брак намеренно отвергают для обретения материальных благ, положения в обществе и так далее. Острая реакция на телесное совершенство, привлекательную внешность. Мужчина, в отличие от женщин, не склонна к ревности. Финансовая сфера, умение зарабатывать, но неспособность сохранить, накопленное, избыточная щедрость, профессиональная сфера, спорт, педагогика, вокал при наличии голоса, литература, писательство, медицина, предпочтительно хирургия. Общий прогноз судьбы. Ранее начало трудовой деятельности, жизнь, исполненная взлетов и падений, нередко блестящая и стремительная реализация заложенных природой способностей, наиболее благоприятный возраст примерно 34-38 лет. Мир Нифельхейм. Следующий мир Нифельхейм — это протяженность во времени, понимания взаимосвязи разных процессов друг с другом. К этому уровню относится кармическое целительство. Находясь в этом мире, нужно помнить, что в бизнесе любая новая идея — это хорошо забытое старое. Но для того, чтобы понять даже старую идею, надо знать, откуда она взялась и какие результаты будут после ее воплощения в жизнь. Понимание этих связей позволяет создать максимальную положительную инерцию, при которой бизнес уже не может развалиться. На принципах этого мира базируются крупные корпорации. В Ниффельхемии все структуры должны быть стабильны, поэтому без развитой интуиции не придет понимание ситуации в целом. И, следовательно, человек не сможет удержаться в этом мире. В данном случае интуиция приравнивается к знанию, создается единая структура, протяженная из прошлого будущее. Также здесь должен присутствовать и наработанный опыт, то есть хорошо отработанный Свартельхейм. Магические аспекты данного мира — освобождение от негативных структур, умение показать человеку его предназначение. В Нифельхейме идет тяжелая работа человеку задается максимальный импульс на дальнейшее движение. Но чтобы двигаться правильно, необходимо хорошо отработать Нефельхейм, и это не так-то просто. Опора в Нефельхеме — это руна «Анзус». Благодаря руне «Анзус» человек владеет той информацией, которая есть в гении Земли. Он фактически включен в гений Земли и постоянно транслирует эту информацию. Поэтому он, читает древние книги, пытается настроиться на древние артефакты, подключаясь к информации, которая была в прошлом, за счет чего как бы растягивает себя во времени. Анзу сдаёт этим людям устойчивость, которая позволяет воспринимать пространство, мир, нарабатывать опыт. Они оценивают всё в глобальном смысле, а не как информацию, которую можно использовать для выполнения определённой задачи, как в Йоденхеме, либо в Анхейме, но при этом они философы, которые во всем разбираются, но и во всем сомневаются. Это и есть действие руны Анзус. Еще одна опора — руна Турисас. Это умение не фиксироваться на других людях. Человек в Нифельхейме немного отстранен от других, и свободным его делает руна Турисас. Ему хорошо с книгами, артефактами, ангелами-хранителями. Мнение других людей ему совершенно не важно. Это так, потому что не может быть никак иначе. Основная позиция Нифельхейма. Убрать все посторонние фиксации позволяет руна Турисос. Руна дает этим людям философский подход к миру, понимание того, что все в мире смертны. Они легко разрывают контакты и столь же легко преодолевают препятствия, потому что знают, как это сделать. Но в любой момент могут все бросить и уйти в себя. Основное проявление Нифельхейма происходит через руну Эвос. Она, с одной стороны, позволяет быть в потоке, с другой — освободиться от потока, от взаимодействия с другими людьми. Каждый день в жизни происходит что-то новое. Сегодня человек поговорил с кем-то, завтра забыл про это. Он не фиксируется на других людях, на каких-то состояниях. Человек обладает определенными качествами только потому, что решил, что он наделен этими качествами. Благодаря имеющемуся у него опыту, его позволяет переключаться с одного состояния на другое. Она дарует умение принимать и отпускать. Многие из людей, находящихся под влиянием Нифельхейма, могут не взять денег за свою работу только потому, что решили, что так будет лучше. Они могут сделать многое, и сил у них хватает, Но при этом сами они не верят в это, считая, что у них недостаточно ресурсов. На самом деле, при желании они могут оказывать глобальное влияние на все процессы. Основной закон Нифельхейма — руна Райдо — движение по пути, когда у человека есть для этого силы. Райдо показывает путь, вызывая желание что-то делать, полностью отдавая себя этому. Это не целенаправленные движения, как, например, в Тейвас, но и не перта, которая дает определенные ограничения. Это импульс, заставляющий человека двигаться вперед. Он приведет его туда, куда нужно, тогда, когда нужно. Райдо — это динамика, которую задали человеку. Этот импульс приводит его куда нужно, независимо от того, хотел он этого или нет. Еще один закон руна «Лагус». Это информационный поток, в котором человек получает нужную информацию в нужный момент. Правда, насколько достоверна эта информация, будет зависеть от того, насколько устойчиво человек фиксирован. В любом случае, информация, которую он получает, будет его направлять и развивать. Рунно раскрывает информацию о том, куда и зачем надо двигаться. Такие люди могут изучать и развивать древние системы и технологии. Именно поэтому влияние Нифельхейма обязательно присутствует в жизни людей, занимающихся историей. Если нужна помощь человеку, у которого постоянно повторяется одна и та же ситуация, имеются кармические проблемы, нужно посмотреть, какой у него есть опыт, анзус, и проработать туризис, после этого изучить, что этому человеку нужно, и проработать эвос и райду. Это поможет убрать привязки к людям эвос, и придать импульс его движению направить туда, куда нужно, райду. С помощью лагус можно дать человеку понимание того, для чего он вообще живет. Сложность людей, рожденных в период Нифельхейма, заключается в том, что они знают много, их увлекает глобальная философия о мире, у них анализирующее мышление и много сил. Из-за этого они очень глубоко погружаются в себя и теряют связи с внешним миром. Нифельхейм — это мир традиций, мир историков. Итак, люди, рожденные в период Нифельхейма, легко приспосабливаются к ситуации, они комникабельны и обычно мягки. Это активные интеллектуальные и творческие личности. Они восприимчивы и могут быстро оценить ситуацию со всех сторон. Однако они осторожны и редко выказывают то, что у них на уме. Глубоко мыслят и больше любят слушать, чем говорить. Не всегда легко понять, о чем они думают, но зато они очень хорошо умеют хранить секреты. Эти люди любят одиночество, они достигают успеха в бизнесе и неуклонно продвигаются в своей карьере к вершинам. Стремятся к разнообразию, на протяжении своей жизни много путешествуют. Часто упоминают слово «карма» и занимаются рассмотрением этого понятия по полной программе. Нередко становятся психоаналитиками или используют в своей жизни похожие технологии. Основные характеристики личности. Первое впечатление о таких людях может оказаться глубоко ошибочным. Им присуща общительность, умение нравиться другим людям, находить с ними общий язык, дар приспосабливаться к любым условиям существования, отсутствие честолюбия, смиренный иногда льстивый нрав, склонность к привлечениям лжи, упрямство, нередко сильная тяга к одиночеству, стремление к независимости, необходимость постоянной работы над собой, чтобы не быть отвергнутым обществом, физический тип, хилость, болезненность, непереносимость холода, насущная потребность в комфорте, характерные заболевания, Болезни мочевыделительной системы, нарушение кровообращения, сексуальное расстройство у женщин сбоя менструального цикла, разные расстройства нервной системы, частые депрессии и так далее. Сексуальная сфера — безудержно романтический нрав, мучительная, нередко тягостная зависимость от объекта чувств, нетерпимость к ограничениям, распущенность, ярко выраженная полигамность, но при этом упорное нежелание, отпускать от себя бывшего партнера финансовая сфера средние возможности нехорошо неплохо чрезмерно большие затраты на медикаменты и алкоголь стремление не уступать по уровню жизни друзьям и знакомым профессиональная сфера гуманитарные профессии история философия литература юриспруденция и другое Работа на предприятиях молочной или рыбной промышленности. Общий прогноз судьбы — обилие семейных и зачастую финансовых проблем. Наиболее благоприятный период — средний возраст. Мир Альфхейм. В этот мир периодически попадает каждый человек, когда мечтает. Именно с Альфхейма вся информация расходится по другим мирам. Человек, мечтая, фантазируя, в Альфхейме тратит много энергии, поэтому для реализации нужных событий ее не хватает. Здесь уровень человека уже должен быть достаточно высоким. Если человек попал в Альфхейм, продумал ситуацию, потом ему обязательно надо спуститься в тот мир, где он может ее воплотить в нечто конкретное. Задерживаться в Альфхейме нельзя, так как на действия тратится много энергии. Человек, занимающийся магическими практиками, зайдя в Альфхейм, может задать нужный вектор развития, обратившемуся к нему за помощью человеку. Главное — понять, в каком мире тот находится, чтобы просчитать оптимальный для него алгоритм действий и зафиксировать в соответствующих энергетических потоках, так как Альфхейм создает пространство для действия, а энергии может не хватать. Количество энергии — это возможность развития ситуации. Человек, находясь в Альфхемии, обретает способность формировать окружающую реальность одним только словом, одной мыслью, переводя мысль в действие. Чтобы удержаться в Альфхемии, необходимо иметь опору во всех пяти мирах, находящихся ниже. Муспельхейм — это достаточное количество энергии, умение контролировать и продавать себя. Ванхейм — это власть и умение смотреть на вещи глобально. Мидгард дает статусность, положение, при котором человек всегда находится на ступени выше остальных. Нифельхейм — это новый взгляд на привычные вещи, новые идеи, способность мыслить нестандартно. Позиция пребывания в Альфхеме позволяет быстро разобраться в любом деле. Нифельхейм — это устойчивость и опыт, Основная опора — это руна «Наутис». Она дает человеку рождение в год Альфхейма, желание что-то делать, менять, а также мотивацию. Человек в Альфхейме легко договаривается с другими людьми с помощью руны «Гебо», транслируя им определенные алгоритмы поведения. У такого человека проработана руна «Урус», которая позволяет транслировать образы вовне. Соединение Гебо и Урус дает нечто вроде зомбирования других людей, поэтому такой человек всегда может найти тех, кто будет с ним взаимодействовать на нужном ему уровне. Руна Райдо позволяет человеку сделать то, что нужно. Она указывает путь, по которому надо двигаться, дает понимание того, что именно надо сказать людям из других миров Древа Игдрасиль. При этом сам человек достаточно быстро забывает все им сказано и вспоминает только в том случае, если при новой встрече в действие вновь вступит руна Райдо. Руна беркана позволяет притягивать то, что нужно, запускает процесс. Эти люди постоянно выдают информацию, но абсолютно не контролируют процесс реализации, так как понимают, что их идеи не всегда блестящи. Единственный закон Альфхейма — это руна Феху, которая дает человеку возможность получить все, в чем он нуждается. Руна дарует внутренний потенциал и множество идей. Многие из этих людей хорошо зарабатывают и живут легко, свободно, не фиксируясь на чем-то или ком-то. Проработка всех опор позволяет человеку убрать имеющиеся у него жесткие фиксации. Руна Фехо посылает информацию о том, что должен человек сделать, фиксирует его на цели. Магический аспект здесь достаточно интересен. Для того, чтобы зафиксироваться на этом уровне, надо быть твердо уверенным в своих действиях, транслировать идею о своих качествах и умениях, как у очень хорошего мага. Происходит такая трансляция через Гебо, через Урус дополнительно вовне транслируется образ мага в соответствующем облачении. Райда всегда дает силы на то, чтобы делать все подходящий момент. Беркена — это развитая фантазия, умение притянуть то, что нужно. Фэхо указывает на то, что человек может материализовать свое желание наилучшим образом. На этом уровне, чем больше о себе думает человек, чем более могущественным он себя представляет, тем лучше. У таких людей не бывает болезней. Если человек это осознает, тогда он действительно будет абсолютно здоровым. Альфхейм — это мир фантазий. Люди, рожденные в период Альфхейма, постоянно что-то придумывают, выдвигают новые идеи. Они чем-то похожи на людей, находящихся под воздействием Йотунхейма, но не настолько структурно мыслят. В целом, люди, рожденные в период Альфхейма, практичны, независимы, вдумчивы и честолюбивы. Они являются постоянным источником свежих новых идей, что делает их интересными для всех окружающих. Они обладают идеальной интуицией, но при этом хватаются за все. Они поборники справедливости и всегда активно выражают свою позицию, когда сталкиваются с попранием свободы личности. Однако они высказывают свой протест любезным тоном, не нанося оскорблений. Не слишком внимательны к мелочам, предпочитают глобальный взгляд на вещи. Поэтому в работе они нуждаются в людях, которые могли бы позаботиться о деталях. Такие личности склонны откладывать многое на потом, а впоследствии наверстывать упущенное время в авральном режиме. Хотя им крайне тяжело выносить такие стрессовые ситуации. Основные характеристики личности — добрый нрав, нерешительность, молчаливость, рассеянность, непонятливость, бестолковость, поспешность принятия решений, отвращение к деталям — чрезмерная зависимость от мнения окружающих, физический тип, нормальное телосложение, худоба, широкий лоб, чрезмерная волосадость или, наоборот, плешивость, ранняя аллопеция, характерные заболевания, поражение дыхательной системы, болезни пищеварительной системы, преимущественно страдает кишечник, сексуальная сфера, раннее созревание, сексуальная привлекательность, неумение понять партнера как следствие неудачной браки. Финансовая сфера — умение обеспечить себе надёжный постоянный доход. Явное нежелание всерьёз заниматься накоплением денег, склонность к чрезмерным тратам, полная неспособность к осуществлению выгодных вложений. Профессиональная сфера — реклама, реализация древесины, работа на транспорте, общий прогноз судьбы. Едва ли суждено занимать высокие руководящие должности. Наиболее благоприятный период жизни — молодость, начало зрелости до 38 лет. При поддержке влиятельных людей есть шанс занять достойное положение в обществе. Мир Асгард. Если человек прошел Альфхейм, уровень материализации своего внутреннего мира, и у него достаточно энергии, он может перейти в Асгард, уровень богов отождествиться с каким-то процессом в мире. Альфхейм, Ванхейм, Муспельхейм, Нифельхейм и Йотунхейм. Асгард позволяет управлять реальностью или взаимодействиями в той мере, в какой были проработаны предыдущие восемь миров. Если Альфгейм отработан хорошо, то человек может творить реальность. У него масса энергии, так как отработан Муспельхейм. Он невероятно устойчив благодаря Ванхейму и может генерировать новые идеи, так как у него отработан Йотенхейм, имея за плечами максимальный опыт Нифельхейма. Здесь нет никаких законов, главное — это надежные опоры. Основная опора руна Феху — понимание того, что человек может все. Руна Хагалас позволяет выделить определенную зону пространства всеобъемлющего могущества. Руна Перто позволяет целенаправленно увеличивать это пространство, максимально его детализировать. Руна Лагус — информационное обеспечение этого пространства. Руна Тейвас — это возможность в полной мере стопроцентно влиять на ситуацию. Сложность людей, рожденных в год Асгарда, заключается в глобальности их мышления и в том, что они считают себя намного умнее всех окружающих. Даже если такой человек вдруг признает себя глупым, это значит лишь то, что внутренне он считает себя достаточно умным для признания собственной глупости. Такие люди всегда очень жестко принимают решения, жестко выстраивают планы и отношения могут просчитать ход событий, их трудность — это необходимость решиться на действие. В других мирах решение принимается гораздо быстрее и легче. Например, человеку, находящемуся под влиянием Ванхема, надо просто захотеть что-то сделать, и он начнет действовать. Человек, рожденный в период муспельхейма понимает, что хотят услышать окружающие его люди, какие поступки они хотят увидеть, и на основании этого начинает действовать стараясь быть максимально заметным. Человеку, на которого действует мир Йоттенхейма, тоже надо просто захотеть действовать, например, заработать. Так он подталкивает себя к действию. Человек, рожденный в период Асгарда, вначале подумает, надо ему действовать или не надо. При этом подобные размышления могут занять достаточно много времени, пока он сам не поймет, что уже все сделал. В целом, у людей, находящихся под влиянием Асгарда, есть внутренняя стойкость, жесткость, но им нужен кто-то, способный направить их. Например, человек, рожденный в год Ванхейма, иногда Йоданхейма или Нифельхейма. Тогда они начинают действовать. Основная проблема таких людей состоит в отсутствии гибкости. Но если есть поставленная задача, они являются просто идеальными руководителями. Люди, родившиеся в период Асгарда, обладают самодисциплиной и самоконтролем. Они аналитики, логики, зрящие в корень, и это порой затрудняет их общение с другими. Они имеют твердые убеждения, что может проявляться в виде чрезмерной категоричности и требовательности к людям. Это так и не может быть иначе. Но они, в первую очередь, очень требовательны к самим себе и часто обвиняют себя во всевозможных ошибках. Люди Асгард много работают и порой берут на себя больше, чем могут сделать. Такое упорство в работе обычно ведет к материальному благополучию, но они нуждаются в достаточном количестве свободного времени для отдыха. Они бережливы и не любят тратить деньги на какие-то, по их мнению, ненужные вещи. Интересуются техникой и часто работают в научно-технической области. Эти личности имеют сильное чувство ответственности, которое проявляется уже в молодом возрасте. Они ориентированы на семью и с удовольствием помогают молодым и пожилым членам своей семьи. Такие люди обычно придерживаются традиционной религии, веруют глубоко, они с удовольствием работают в коллективе единомышленников. Основные характеристики личности — стремление к абсолютному лидерству, твердая воля. Умение признавать собственные ошибки, нередкая чрезмерная жестокость в обращении с подчиненными, экстрасенсорные способности, глубокая интуиция, физический тип, двоякие, жилистые и стройные, прекрасно развитые физически, но встречаются индивиды и абсолютно не спортивного типа, склонные к сидячему образу жизни. Характерные заболевания, расстройства нервной системы, головные боли и головокружение Поражение легочной системы, болезни опорно-двигательной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Сексуальная сфера стремления к доминированию с самым непредсказуемым результатам: Полигамность. Финансовая сфера. Бедная юность, но обеспеченная зрелость. Иногда полное нежелание зарабатывать деньги. Не поощряют тех, кто одалживает деньги нуждающимся но сами готовы делать то же самое и стремление завоевать сердца окружающих профессиональная сфера учительская стезя юриспруденция административная деятельность общий прогноз судьбы наиболее плодотворные годы после достижения сорокалетнего возраста чем более активным будет стремление иметь миру свои таланты и дарования тем более реальной окажется перспектива достижения успеха. О чем говорят миры древа Игдрасиль? Такова общая несколько упрощенная схема поэтапного прохождения миров древа Игдрасиль. Для более детального разбора необходимо рассмотрение конкретных примеров. В качестве тренировки старайтесь любое дело, начинание или внутреннее состояние анализировать с точки зрения качеств и процессов миров древа и Игдрасиль. Какой мир проработан достаточно хорошо, взят полностью, какой лишь частично, либо не взят вовсе. Если у человека плохо развита интуиция или он зарабатывает себе на жизнь тяжелым физическим трудом, значит, в данный момент он отрабатывает мир Хель. Если человек успешно занимается торговлей, он взял мир Свартельхейм. Проблемы с деньгами, говорят о недостаточной проработке этого мира. Если человек чрезмерно эмоционален, договаривается с людьми при помощи тяжелых предметов, и никак иначе, если он плетет интриги, значит, он сейчас находится в мире Муспельхейм. И чтобы научиться управлять своими эмоциями и вести диалог с другими, Необходимо работать с Муспельхеймом. Если человек учится управлять людьми или затевает какое-то глобальное предприятие, он находится в мире Ванхейм. Если у него это не получается, Ванхейм не отработан. Если человек пытается поставить себя выше других, старается казаться в каких-то вопросах более опытным и знающим и вести за собой людей, он находится в мире Мидгард. Если люди признают его авторитет и готовы следовать за ним, Мидгард взят. В противном случае мир не отработан. Если человек взращивает некую новую идею, это мир, Йоттенхейм. Когда он думает над этим давно и безрезультатно, Йоттенхейм не проработан в достаточной для этого мере. В этом случае причину нужно искать в нижних мирах, опорах Йоттенхейма, Хеле и Свартельхеме. Нехватка финансовых средств на реализацию идей говорит о невзятых качествах Свартельхейма. Неспособность придумать что-то новое будет свидетельствовать о проблемах в мире Хель. Необходимо спуститься на этот уровень и проработать соответствующие руны. Когда человеку постоянно приходят мысли о несправедливости судьбы, либо он регулярно попадает в схожие проблемные ситуации, Это неотработанный мир Нифельхейм. Если человек склонен впадать в глубокую мечтательность, отрываясь от реального мира и никак не реализуя свои мечты на практике, значит, он застрял в мире Альфхейм, потеряв там всю свою энергию. Рано или поздно такой человек упадет на уровень ниже, где ему придется проработать недостающие качества других миров, древо и гдрасиль. Руны миров Древа Игдрасиль Каждый из миров имеет свой определенный набор рун. У каждого мира есть своя опора, кроме мира Хель, и свой закон, кроме мира Асгард. Каждая руна может быть опорой для одного мира и законом для другого. Проработка рун зависит от того, в каком мире человек находится. Например, руна Оттила для Свартельхейма — это накопление опыта, который будет стимулировать человека. Ванхейме — это уже имеющийся опыт, которым человек может пользоваться. И если в ванхейме ему не будет хватать опыта, или он будет негативным, человек упадет в нижний мир. Негативный опыт в любом случае надо убирать, спустившись в Свартельхейм. Для этого надо активизировать руны Оттила, и Турисос для очистки. Соединение рун закона определенного мира дает фиксацию человека в этом мире. Развиваясь, человек проходит все миры, и это происходит в течение каждой новой жизни. Каждый раз она начинается с мира Хель. Переходить в следующий мир человек может только после того, как в конкретном мире он отработает все остальные миры.